мягко возразил ему Линли. «Но вы забываете про усишки!» После столь странной реплики, которая самому священнику, по-видимому, казалась вполне ясной и разумной, воцарилась тишина. Никто не отваживался заговорить или даже взглянуть в лицо собеседнику. Тяжелое, затянувшееся молчание нарушил Эберли. Иисусе, проворчал он резким движением, оттолкнув свой стул от стола. Прошу прощения, но он направился к бару в углу кабинета и вынул из него три бутылки виски, херес, бренди. Предложил он всем присутствовавшим. Линдли мысленно вознес благодарственную молитву Бахусу. Виски, отозвался он. «Вам, Хейверс?» «Мне не нужно», — сурово отвечала она. «Я при исполнении». «Разумеется. Что вы будете пить, святой отец?» «Ох, вот если бы глоточек Хереса...» «Стало быть, Херес». Уэберли быстро выпил, налил себе еще и вернулся к столу. Теперь каждый задумчиво смотрел в свой стакан, словно гадая, кто же первым задаст вопрос на этот раз. Наконец на это отважился Линли, предварительно увлажнив небо отборным благоуханным виски. «Усишки?» — повторил он. Отец Харт кивнул в сторону разложенных на его столе бумаг. «Разве об этом не упоминается в отчете?» — жалобно спросил он. Не сказано о собаке? Да, здесь упоминается о собаке. Это и был Усишки, пояснил священник. Здравый смысл вновь одержал победу. Все вздохнули с облегчением. Пёс был найден убитым в хлеву рядом с Тейсом, вслух зачитал Линли. Вот именно. Теперь вы понимаете, Вот почему мы все убеждены в невиновности Роберты. Не говоря уж о том, как она была предана отцу, нельзя забывать про усишки. Она бы никогда не причинила вреда этой собаке. Отец Харт торопливо подбирал как можно более убедительные слова. Этот пес сторожил ферму. Он жил в их семье с тех пор, как Роберте минуло пять лет. Конечно, он уже одрехлел, видел плоховато. Но никому и в голову бы не пришло избавиться от такой собаки. Его знала вся деревня, мы все его баловали. Днем он обычно приходил в церковный двор к Найджелу Паришу и валялся на солнышке, слушая, как Найджел играет на органе. Он наш церковный органист. А порой пес заходил на чай к Оливии, Он ладил селезнем, серьезным видом уточнил у Эберли. Как нельзя лучше, радостно отозвался отец Харт. Усишки прекрасно ладил с каждым из нас. Но за Робертой он следовал по пятам, куда бы она ни пошла. Вот почему, когда арестовали Роберту, я понял, что надо что-то делать, и я поехал к вам. «И вы поехали к нам», — подхватил Уэберли. «Вы нам очень помогли, святой отец. Полагаю, инспектор Линли и сержант Хейверс выяснили все, что им требовалось».